Глава 3. Площадь Вагезов. 2002 год. Они распланировали, как проведут утро. Ленивый подъем, завтрак в кафе Гюго на площади Вагезов, поход по магазинчикам и бутикам второго округа, возможно, прогулка по набережной Сены с остановкой у букинистического развала. Дэвид исчезнет после ланча чтобы успеть навстречу продолжительностью часа два, не больше. И пока он будет решать деловые вопросы, она воспользуется великолепным спа-салоном в Рояль-Монсо. Днем они встретятся в баре, чтобы выпить по коктейлю, а затем расслабиться за обедом в местном ресторанчике, и день спасен. Она будет крайне милой, само понимание, ведь как ни крути супружество... Это в первую очередь великое искусство компромиссов. Проснувшись, она успела повторить это уже несколько раз. А затем, во время завтрака, зазвонил телефон Дэвида. «Голдштейны», — говорит она, когда он заканчивает разговор. Её тартин лежит нетронутым на тарелке. «Планы изменились. Они хотят встретиться со мной прямо с утра» в своем офисе возле Елисейских полей. Она не отвечает, и тогда он накрывает ее руку своей и говорит, «Мне реально жаль. Это займет самое большее — два часа». Она теряет дар речи. От обида на ресницах дрожат крупные горькие слезы. «Я понимаю и постараюсь подстроиться под тебя. Это просто более важно. Лив, это наше будущее». Лив смотрит на Дэвида, отлично понимая, что на ее лице сейчас нет ничего, кроме разочарования. И злится еще больше из-за того, что ведет себя, как последняя стерва. Он сжимает ее руку. «Да ладно тебе, любимая, зато ты сможешь заняться чем-то, что мне было бы не слишком интересно, а я приду и встречу тебя. Тут не так уж трудно убить пару часов. Ведь это Париж?» «Конечно». Просто я не предполагала, что мой медовый месяц — это пять дней в Париже, в течение которых мне придётся ломать голову, как убить время. В его голосе сквозит лёгкое раздражение. «Прости, но у меня не та работа, от которой можно так легко отключиться». «Куда уж там? Ты вполне ясно дал мне это понять». Вечер в куполь накануне прошёл примерно в том же духе. Они с трудом находили безопасные темы для беседы, вымученно улыбались. Более того, во время разговора каждый из них волей-неволей вел мысленный диалог со своим визави. Когда Дэвид открывал рот, Лив непроизвольно морщилась, чувствуя неуместность его слов. Если же он молчал, она гадала, думает ли он сейчас о работе. И уже в номере, лежа в кровати, Лив демонстративно повернулась к мужу спиной. Она находилась на грани нервного срыва, и ей было не до супружеских ласк. Но когда он даже не предпринял попытки ее обнять, она сразу запаниковала. Если ей не изменяет память, за все шесть месяцев совместной жизни они ни разу не поссорились. Но все это было лишь до тех пор, пока они не приехали в Париж. Медовый месяц буквально ускользал между пальцами. Она это кожей чувствовала. Дэвид первым нарушает молчание. Он держит Лив за руку, решительно не желая отпускать. Он перегибается через стол и ласково убирает у нее с лица выбившуюся прядь волос. «Прости, так надо. Дай мне только пару часов, и потом я целиком и полностью в твоем распоряжении обещаю. Может, мы продлим поездку, и я наверстаю упущенное». Он пытается улыбаться. Тогда она поворачивается к нему, полностью обезоруженная. Она уже ждет, не дождется того момента, когда они снова станут нормальными, станут самими собой. Она смотрит на свою руку в его руке. Желтое сияние навехонького обручального кольца на пальце с непривычки режет глаз. Эти сорок восемь часов напрочь выбили лиф из колеи. Счастье, в котором она купалась последние несколько месяцев, внезапно кажется ей призрачным, словно они сами, того не осознавая, построили дом из песка. Она пытается заглянуть ему в глаза. «Я действительно тебя люблю. Ты ведь знаешь, и я тоже тебя люблю. Я ужасная, требовательная, сварливая подружка. Жена». Её губы непроизвольно расползаются в улыбке. «Я ужасная, требовательная, сварливая жена». Он ухмыляется и целует её, и они сидят на площади вагезов, прислушиваясь к рёву мопедов, непрерывному шуму потока машин в сторону улицы Бомарше. «К счастью, ужасные и сварливые женщины — моя слабость. Ты забыл про требовательных». «Ну, эти уж точно мои самые любимые». «Иди», — говорит она, мягко отстраняясь от него. «Иди прямо сейчас, мой велеречивый архитектор, пока я не затащила тебя обратно в постель и не постаралась сделать все, чтобы ты вообще забыла о своей противной встрече». Атмосфера мгновенно разряжается. Лиф облегченно вздыхает, только теперь понимая, что все это время боялась дышать. «Ну, а ты чем займёшься?» Она смотрит, как он методично берёт ключи, бумажник, пиджак, телефон. «Пожалуй, схожу полюбоваться искусством. Я отправлю тебе СМС-ку, как только мы закруглимся, и сразу встречусь с тобой». Он посылает ей воздушный поцелуй. А потом мы продолжим разговор насчёт того, чтобы зависнуть в постели. И уже на полпути он поворачивается И поднимает руку. А обианто, миссис Халстон, до скорого. Лив продолжает улыбаться, пока он не исчезает из виду. Портье предупредил ее, что в очереди в Лувр придется простоять несколько часов, поэтому она решает сходить в музей Орсе. Дэвид сказал, что архитектура музея впечатляет не меньше, чем картины внутри. Сейчас десять утра но бесконечная очередь уже змеится перед входом. Солнце немилосердно палит, а Лив забыла надеть шляпу. «Вот здорово!» — бормочет она себе под нос, пристраиваясь в хвост очереди. «Интересно, удастся ли ей попасть внутрь до того, как Дэвид закончит дела? Это не займет много времени, посетители у них обычно не задерживаются». Стоящий перед ней мужчина поворачивается и кивает в сторону начала очереди. У них бывает иногда бесплатный вход, и всегда толпа народу. На нём мятый льняной пиджак, раскованные манеры состоятельного человека. Когда он ей улыбается, у Лейф невольно возникает вопрос. Неужели у неё на лбу крупными буквами написано, что она англичанка? Сомневаюсь, что вся эта толпа вообще там поместится. Ой, конечно, поместятся. Там внутри гораздо больше места, чем кажется. Она улыбается, и он протягивает ей руку. Тим Фриланд. Лив Уорд Халстон. Лив Халстон. Она постоянно забывает, что у неё теперь другая фамилия. Ага, на этом плакате сказано, что здесь сейчас выставка Матисса. Наверное, потому-то и очередь. Вот. «Давайте-ка я открою зонтик. Он хоть немного защитит вас от солнца». Он приезжает сюда каждый год на теннисный турнир, говорит он, пока они рывками в час по чайной ложке продвигаются вместе с очередью к входу. В свободное от тенниса время посещает любимые места. Музей Орсе ему нравится куда больше, чем Лувр, где из-за туристов не видно картин. Он произносит это со сдержанной улыбкой, понимая всю иронию сказанного. Высокий, загорелый, с темно-русыми волосами, которые он, похоже, с юношеских лет привык зачесывать назад. Судя по его рассказам о своей жизни, он явно не обременен финансовыми проблемами. Упоминания о детях и отсутствие обручального кольца свидетельствуют о том, что он давно разведен. Он предупредительный и обаятельный. Они беседуют о парижских ресторанах, о теннисе, о бесшабашности местных таксистов. Какое облегчение вести разговор, свободный от невысказанных претензий и подводных камней. К тому времени, как они оказываются в голове очереди, Клифф, как ни странно, возвращается хорошее настроение. «Благодаря вам время пролетело незаметно». У них ушло 25 минут на то, чтобы оказаться у заветного входа в музей. Тим Фриланд складывает зонтик и протягивает ей руку. «Было очень приятно познакомиться, Оливия Халстон. Я бы порекомендовал вам начать с импрессионистов на верхнем этаже. По крайней мере, у вас будет хороший обзор, пока туда не набегут туристы». Он улыбается ей в уголках глаз, Лучиками расходятся морщинки, целеустремленно идёт куда-то вперёд и, наконец, исчезает в бездонных недрах музея. А который отлично понимает, что даже если у тебя медовый месяц, ты имеешь полное право получить удовольствие от беседы с галантным, привлекательным мужчиной, который, может, флиртует с тобой, а может, нет, бодро зашагал в сторону лифтов. Она позволяет себе без лишней спешки медленно обойти все залы импрессионистов, внимательно изучая каждую картину. Ведь так или иначе, ей надо убить время. Ей становится немного стыдно, что за два года после окончания университета она ни разу не удосужилась посетить картинную галерею. Она решает чисто интуитивно, что ей нравятся Мане и Берта Моризо, но не нравится Ренуар — Или, возможно, фото его работ слишком растиражированы на коробках шоколада, и теперь трудно отделить одно от другого. Она садится, но затем снова встаёт. Жаль, что рядом нет Дэвида. Как странно стоять перед картинами и не иметь возможности с кем-нибудь их обсудить. Она ловит себя на том, что из-под тяжка наблюдает за посетителями, которые, должно быть, тоже пришли одни, пытаясь выявить у них наличие неких странностей. Ей хочется позвонить Жасмин просто ради живого общения. Но тогда она, Лив, точно распишется в полном провале своего медового месяца. Ведь кто станет звонить подругам во время медового месяца? На секунду в ее душе вновь поднимается обида на Дэвида, но она уговаривает себя не злиться. Залы начинают активно заполняться посетителями. Мимо нее проходит группа школьников под предводительством неестественно оживленного смотрителя музея. Они останавливаются перед завтраком на траве, и он машет детям рукой, чтобы садились. «Смотрите», — восклицает он по-французски. Мане накладывает мокрую краску на мокрую краску. Надо сказать, импрессионисты были первыми, кто использовал подобную технику, чтобы вот так сдвигать цвета. Он широко расставляет руки, дети в восторге. Компания взрослых посетителей останавливается послушать. Но на выставке эта картина вызвала настоящий скандал, грандиозный. Почему на дамах нет даже нижнего белья, а мужчины полностью одеты? Нус, как думаете, молодой человек? Лиф нравится, что во Франции восьмилетние дети спокойно вовлекаются в дискуссию о ноготе. Ей нравится то уважение, с которым обращается к ним смотритель музея, и ей в очередной раз хочется, чтобы Дэвид был рядом, ведь она точно знает, что ему это тоже понравилось бы. Но буквально через несколько минут залы уже плотно заполнены людьми, и здесь теперь яблоку негде упасть. Она то и дело слышит английскую речь. Англичане, американцы, по какой-то непонятной причине ее это раздражает. Ее вообще начинают раздражать самые незначительные вещи. Тогда Лив поворачивает назад, проходит один-два зала мимо серии пейзажей и, наконец, оказывается в залах с картинами менее известных мастеров, где посетителей практически нет. Она замедляет ход, пытаясь уделить этим второстепенным художникам такое же внимание, что и прославленным живописцам, хотя ничего здесь не вызывает у неё особого интереса. Она собирается попробовать поискать выход, но неожиданно оказывается перед небольшой картиной маслом и невольно замирает. Возле стола с остатками трапезы рыжеволосая женщина в белом платье, а скорее в чём-то вроде неглиже. Трудно сказать. Она стоит, повернувшись боком, и половина её лица хорошо видна. Взгляд женщины направлен на художника, но она не смотрит ему в глаза. Её плечи слегка поникли то ли от плохого настроения, то ли от напряжения. Надпись под картиной гласит «Жена в плохом настроении». Лив смотрит на полотно, словно вбирая в себя необычную прозрачность обращенного к зрителю глаза женщины, алые пятна на ее лице, поворот тела, свидетельствующий о едва сдерживаемой ярости и одновременно о покорности. И неожиданно Лив приходит в голову. «Боже мой, ведь это же я!» Мысль, случайно пришедшая в голову, теперь там вполне прочно укоренилась. Лив хочется отвернуться, но она не в силах. Ей не хватает воздуха, словно ее ударили под дых. Картина не только интимная, но и тревожащая. «Мне 23 года», — думает Лив, — «и я вышла замуж за человека, поместившего меня на задворке своей жизни. Я стану вот такой печальной, озлобленной женщиной, жаждущей его внимания и дующейся, не получив искомого, женщиной, которая делает все сама и старается получить максимум возможного в данных обстоятельствах. Она живо представляет себе будущие поездки с Дэвидом. Она будет рассматривать путеводители с рассказами о местных красотах, стараясь выглядеть не слишком разочарованной, когда у него, увы, в очередной раз появятся важные дела, которые он не сможет отложить. «Я наверняка кончу так же, как и моя мать, жёнушка». В музее неожиданно становится слишком людно, слишком шумно. Она начинает пробивать себе путь вниз по лестнице. В результате, увлекаемая изрядно увеличившейся толпой, она идёт не в ту сторону и тихо бормочет извинения, встречая усиленное сопротивление чужих плеч, локтей и сумок. Тогда она сворачивает на боковую лестницу, И пролётом ниже оказывается в коридоре, но вместо того, чтобы направиться к выходу, идёт вперёд и попадает в огромный зал-кафе, где уже потихоньку начинает выстраиваться очередь. Так где же этот проклятый выход? В кафе неожиданно становится до странности многолюдно. Лив прокладывает себе дорогу через зал ар-деко с гигантскими предметами экологически чистой мебели, на вкус Лив слишком гротескными, слишком яркими. Понимает, что не туда попало, и из её груди вырывается то ли стон, то ли громкий всхлип. Она сама точно не знает. «Вы в порядке?» Лиф резко поворачивается. Тим Фриланд смотрит на неё в упор. В его руке брошюра. Она поспешно вытирает глаза, пытается улыбнуться. «Я... я никак не могу найти выход». Он испытывающе вглядывается в её лицо. Неужели она действительно плачет, и она чувствует себя несчастной и жалкой? «Извините, я просто... Мне действительно надо отсюда выбраться». «Ох уж эти туристы», — тихо говорит он. «В это время года они кого угодно могут достать. Пошли». Он прикасается к её локтю и ведёт через музей, стараясь держаться боковых тёмных залов. Через несколько минут... Они уже спускаются по лестнице и оказываются на ярко освещенной площадке перед музеем, где очереди на вход стали еще длиннее. Они останавливаются чуть поодаль. Лив наконец-то перестает задыхаться. «Простите», — говорит она, оглядываясь назад, — «боюсь, вам не удастся попасть обратно». Он качает головой. Хорошего понемножку. Когда из-за голов других людей невозможно ничего разглядеть — Это означает, что пора уходить. Они на солнечной стороне улицы. По набережной струится поток транспорта, какой-то мопед с рёвом лавирует между припаркованными машинами. Солнце окрашивает здание в сине-белый цвет, похоже, характерный для этого города. Не хотите выпить кофе? По-моему, вам не помешает посидеть пару минут. «Ой, я не могу, мне надо встретиться!» Она бросает взгляд на телефон. Никаких сообщений. Она пристально смотрит на экран, пытаясь осмыслить происходящее, переварить тот факт, что Дэвид еще час назад обещал закончить дела. Хм, можете дать мне одну минутку? Она отворачивается, набирает номер Дэвида, щурясь на машины, ползущие по набережной Вольтера, и попадает сразу на голосовую почту. Секунду она раздумывает, что бы такое ему сказать, и решает вообще ничего не говорить. Захлопывает телефон и поворачивается к Тиму Фриланду. «Если честно, я с удовольствием выпила бы чашечку кофе. Спасибо». «Un expresso est une grande crème» — «эспрессо» со взбитыми сливками. Даже когда она старается изобразить своё лучшее французское произношение — Официанты неизменно отвечают ей по-английски. Но после сегодняшних унижений это, можно сказать, уже мелочи жизни. Она пьет кофе, заказывает вторую чашку, вдыхает теплый городской воздух и усиленно пытается отвлечь внимание своего спутника от собственной персоны. «Вы задаете слишком много вопросов», в какой-то момент говорит ей Тим Фриланд. «Вы или журналистка», или закончили пансион для благородных девиц. «Или я спец по промышленному шпионажу, и теперь знаю всё о вашем новом продукте». Он смеётся. «К несчастью, нет никакого нового продукта. Я ушёл на покой». «Да неужели? Для пенсионера вы ещё недостаточно старый. А я и есть недостаточно старый. Девять месяцев назад я продал свой бизнес». И вот теперь пытаюсь понять, что мне делать со свободным временем». Судя по его тону, Тим Фриланд не слишком-то озабочен избытком свободного времени. «А почему бы и нет, — думает она, — если можно позволить себе бродить по любимым городам, наслаждаться искусством и приглашать случайных знакомых в кафе. И где же вы живёте? О, в самых разных местах». Парочку месяцев с конца весны до середины лета провожу здесь. У меня есть квартира в Лондоне, а еще некоторое время в Латинской Америке. Бывшая жена живет с моими старшими детьми в Буэнос-Айресе. Боже, как сложно. Когда вам будет столько лет, сколько мне, то вы поймете, что с возрастом жизнь неминуемо усложняется. Он улыбается, словно желая показать, что привык к сложностям. «Когда-то я был из тех идиотов, которые, влюбившись, непременно женились». «Как это благородно?» «Да нет, не слишком. Случайно не помните, кто это сказал?» «Каждый раз, как я влюбляюсь, я теряю дом». Он задумчиво помешивает кофе. «Хотя на самом деле у меня всё очень цивилизовано. Две бывшие супруги, причём обе чудесные женщины. Стыд и позор, что я не понял этого, когда был с ними». Он говорит вкратчиво, осторожно подбирая слова. Голос звучит размеренно. Мужчина, привыкший быть в центре внимания. Она смотрит на его загорелые руки, безупречно чистые манжеты и сразу представляет апартаменты в первом округе, домработницу, первоклассный ресторан, где хозяин с ним на «ты». Тим Фриланд вовсе не ее тип — и, по крайней мере, лет на 25 старше. Но она на секунду задумывается, каково это быть с таким мужчиной, как он? И можно ли их со стороны принять за супружескую пару? Итак, Оливия, а вы, собственно, чем занимаетесь? С первых минут их знакомства он зовёт её Оливией. Из уст кого-нибудь другого это звучало бы претенциозно, но у него получается как-то старомодно-учтиво. Его вопрос заставляет ее очнуться, и она едва заметно краснеет, понимая, что думает явно о другом. Я вроде как сейчас без работы. Окончила университет, работала в офисе, немного официанткой. В общем, обычная история для девушки-представительницы среднего класса. Полагаю, я еще толком не решила, чем хочу заняться. Она вымученно улыбается. «Ну, у вас ещё уйма времени. Дети?» Он многозначительно смотрит на обручальное кольцо. «Ой, нет, быть может, позже!» — она смущенно смеётся. Она из-за собой-то толком присмотреть пока не умеет, и ей даже страшно подумать о беспомощном, вечно хныкающем младенце. Она чувствует на себе изучающий взгляд Тима Фриланда. «Правильно, у вас ещё всё впереди». Он не отрывает глаз от ее лица. Извините за бестактность, но должен сказать, что вы слишком молоды для замужней дамы, я имею в виду с учетом современных тенденций. Она не знает, что отвечать, а потому просто молча прихлебывает кофе. Я понимаю, что неприлично спрашивать у женщин о их возрасте, но сколько вам лет? Двадцать три? Двадцать четыре? Почти угадали. «23». Он кивает. «У вас хорошая кость. Полагаю, вы через 10 лет будете выглядеть на 23». «Нет-нет, не краснейте. Я просто констатирую». «Итак, друг детства?» «Нет». «Скорее бурный роман». Она отрывает глаза от чашки кофе. «На самом деле я... я, можно сказать, новобрачная». «Новобрачная?» Он смотрит на неё, В его глазах не мой вопрос. У вас что, медовый месяц? Он произносит это без нажима, но у него такое озадаченное, немного сочувственное лицо, что ей становится тошно. Она снова видит ту жену в плохом настроении, которая отворачивается, признавая свое поражение, и понимает, почему у других людей возникает чувство неловкости. О, вы замужем? И где же ваш муж? «Что она наделала?» «Простите», — говорит она, и, опустив голову, быстро берет со стола свои вещи. «Мне пора идти. Оливия, пожалуйста, не убегайте, я...» У нее в висках стучит кровь. «Нет, в самом деле, в любом случае, мне не стоило сюда приходить. Было очень приятно познакомиться. Большое спасибо за кофе, ну и за все остальное». Лив не смотрит на него, а просто рассеянно улыбается в его сторону — а затем стремительно идёт, переходя на бег по набережной Сены в сторону Нотр-Дама.